Часть первая. Индустриализация курятника. Заказчик-строителю. А не слишком ли тонкие стены? Нормальные. Еще ведь обои будут. Глава первая. 861 год. 6 июня. Гнездо. Беседы с женой не дали в сущности ничего. Глава первая. Жарить самакаша совершенно ничего не смыслила в делах организации труда и прочих фишках, опережающих её уровень бытия. Нет, конечно, она старалась, рассказывала всё, что знала, думала, но её парадигма мышления находилась в рамках естественного ей поля вариантов. Да, на фоне остальных местных она была недурно развита, да и в целом девчонкой была толковой. Но задача эта выглядела для неё слишком сложной, поэтому Ярославу пришлось самому выкручиваться. Поначалу в прошлом году он думал начать строить развитой феодализм в отдельно взятом болоте. Это, несмотря на странности задумки, было достаточно просто, легко и в целом шло в тренде мирового развития, то есть каких-либо значимых препятствий не имело. Да и система в целом устойчивая. Не говоря уже о том, что передавая, по меркам IX века, и в целом перспективная, хоть и до крайности нетипичная для этих земель. Во всяком случае, такой на Руси так и не сумели построить. Сначала пошли по скандинавскому пути развития, практически не тронуто феодальными концепциями. Потом при Иване III решили всё перестроить, откатившись к моделям раннего архаичного феодализма. а потом при Алексее Михайловиче и Петре Великом начали строить новое государство по схеме административной монархии. Не без нюансов, но не суть. Главное, что никакого развитого феодализма на Руси не было, и она даже не приближалась к нему никогда. Такая схема была удобна именно в плане захвата власти. Поставил всюду своих ярлов, бонов потихоньку а потом внезапно оказалось, что у тебя в руках прослойка до зубов вооружённых людей, готовых отстаивать твои интересы против толпы, старейшин и так далее. Удобно, просто, доступно и в целом с минимальным количеством усилий. Но так было в прошлом году. В этом же Ярослав пришёл к выводу, что такой вариант ему совершенно не подходит. просто потому, что ведёт к децентрализации ресурсов, как военных, так и трудовых. А чем меньше плотность населения и беднее живёт народ, тем больше проблем приносит децентрализация. То есть нужно делать строго наоборот, собирая и концентрируя ресурсы в один кулак, пусть и в целом не очень большой, но совершенно непреодолимый в любом конкретном месте. Поэтому поразмыслив, Фон решил пойти по раторённым путём. Благо, что немало о нем знал. Увлечение европейским варварством требовало от него ясного и четкого понимания того, с кем эти самые варвары воевали, с кем сражались, как, а главное, чем эти противники жили. И, как несложно догадаться, традиции IX-XI веков в Европе имели очень длинные ножки, уходившие в глубокую античность со всеми вытекающими последствиями. оформив в своей мысли и план в собственной голове, Ярослав решил собрать синг гнезда, то есть общее собрание всех взрослых и лично свободных обитателей. Многие из вас видели, в последние годы беда всё чаще и чаще обрушивалась на наши благословлённые земли, начал Ярослав издалека. Чем лучше мы начинали жить, тем чаще к нам старались заглянуть ближние или дальние соседи. жаждущий отнять всё наше тёплый непосильным трудом. "Ярослав, Василийевич", усмехнувшись, произнёс кузнец, "мал. Мы ведь все ценим тебя и уважаем. Ты, как мы все знаем, умеешь говорить хорошо, красиво, но у нас дела есть. Сказывай сразу, чего предложить хочешь?" Да, поддержали его некоторые из обитателей гнезда. А что? Пусть говорит, как разумеет, возразил лодочник. Чай рамеец. А мы послушаем, всё веселее. Я тебя там веселее, рявкнуло на него жена и огрела карамыслом по спине. К тебе Sven уже третий раз приходит. Стыдно уже перед людьми. Да я что? Тихо, рявкнул кузнец Мал, останавливая эту извечную перепалку. Всемо известно, что баламут бездельник. Гордая птица. Ну кто-то, пока не понимаешь, не полетит. Это верно. Подняв руку, князь осмал, но дел свой крепко знает, и то, что свен третий раз приходит его обеда. Кто знает баламута, над душою не востоит и не поданосит чарочку до окончания дела. И всё на этом. Нас Ярослав Васильевич собрал. Видно, не просто так. Вот ты послушаем. Моё предложение просто, начал говорить Ярослав и, приосанившись, начал долго, вдумчиво и неспешно излагать свои мысли. Неспешно, потому что местные думали медленно, и Ярослав очень медленно, громко, чтобы все услышали, а вдумчиво Таким многие его символы были совершенно непонятны, и приходилось буквально разжёвывать. Общую идею он предложил такую: в гнезде уже живёт много людей, и будет жить ещё больше. А порядка нет. И с этим нужно что-то делать, дабы не дожить до беды. Перво-наперво он, как человек, отвечающий за защиту поселения, предлагал ввести право голоса только для тех, кто состоит в ополчении. Можешь защитить город и голос имеешь, произнёс Ярослав. А коль не можешь, что и сказать нельзя? Сказать, от чего нельзя? Можно сказать, кивнул наш герой. Но тут что же выходит? За прошлый парольц сколько было нападений на гнездо? И каких нападений? И что же получается? Кто-то будет город защищать, а кто-то мнение высказывать? «Это разве правильно?» И Ярослава поддержали. Ведь большая часть присутствующих на Тинге и были те самые ребята, которые становились в строй. И им вообще не понравилась идея, когда они дерутся, а им кто-то там что-то из-за спины указывает. В общем, проголосовали и приговорили. Что резко подняло влияние Ярослава? Не явно, но все же. Ведь он был хоть и не простой военный вождь, а конунг, но и не верховный правитель. А отличие между ними немалое. Военный вождь – это, считай, военный специалист на службе у общины. Он командует племенным ополчением общины только в походе. И все. В остальном обычный обыватель. Конунг получает в бонус к этой функции еще и право судить, разводя споры. Он как и военный вождь, но даже ополчение собрать не имеет права. Он может предложить это дело общины, но только община решает поступать так или нет. Военная власть в походе и право судить в мирной жизни это солидно. Для архаичного общества это просто огромная концентрация власти и чрезвычайное уважение. Но это не правитель, пока ещё не правитель. Вот Ярослав и пытался дальше, шаг за шагом, отжимать себе не только военный, но и гражданской власти. Ведь тинг, ставший впоследствии вече, был высшим источником власти в этом городском поселении, и он постарался трансформировать его таким образом, чтобы в нём находились только лояльные ему люди. Он отвечает за войну, а значит, там должны быть только те, кто так или иначе состоит под его началом. Ведь общий сход и совет старейшин ещё раньше утвердили необходимость тренировки и ополчения гнезда. То есть, считай, весь этот народный парламент регулярно оказывается под его прямым подчинением, и хочешь не хочешь, привыкай к этому. Привыкай считать его главным и выполнять его приказы. Шаг важный, хоть и не вполне очевидный. Но на этом наш герой не остановился. Он попил водички и стал дальше рассказывать о том, как можно улучшить оборону гнезда. Ярослав предложил, чтобы каждый житель поселения, вне зависимости от пола, старше 14 лет, вкладывал со службой в безопасность по 3 дня в месяц или 36 дней в году. Какую службу и как ее нести, решал конунг. Эту схему он предложил прежде всего для реализации возведения укреплений, чтобы было кому строить. Если же горожанин не хотел или не мог работать, то он мог заплатить товарами или деньгами из расчёта стоимости своего рабочего дня. Тот же, кто уклонялся от службы, должен был выселяться из города. Хорошая идея. Да ничего. Только народ тут так легко её не одобрил. Мы с вами уже 2 года толкуем о крепости. И что, где она? спросил Ярослав, переждав волну возмущения. Ты к мы же не против, крикнул кто-то из толпы. Вы не против, если я вам её построю, желательно самостоятельно. А мыслимо ли это? Печёму же сам. Что ты такое говоришь? А как её строить? Тинг приговаривает старейшин хоронит. сеньк приговаривает, старейшины хоронят, и так по кругу. И ведь не просто так хоронят приговор, не по прихоти своей. Вопросы поднимаются такие, что им не решить. А тут, дело говорю, потихоньку, полегоньку построим. Кто не может или не хочет, заплатит. Остальные трудиться станут. А теперь ты и будешь решать, не старейшины А теперь мы сможем начать укрепление строить. Так, начни, мы поддержим. Вот я и начинаю. Крепость не баловство, это общее дело, большое, сложное, дорогое, но очень важное общее дело. Или вы, может, знаете, как пригласить лесных духов нам на помощь, чтобы они вместо нас землю ворочили, да стены возводили? Не пойдут. Серьёзно кто-то произнёс. Ярослав с трудом сдержал смешку. Он-то пошутил, но выступал он перед коллективом, представляющим Москву с архаичное общество. Для них все эти духи были такой же обыденной реальностью, что и смартфон для обитателя мегаполиса начала 21 века. Ну, не видят они этих духов. И что? Это для их парадигмы мышления не было проблемой. «Вот я и говорю, не пойдут», — продолжил наш герой. «И за нас нашу работу не сделают. Если мы хотим жить спокойно и не бояться больших набегов, то крепость строить нужно. И откладывать этот вопрос более нельзя». «А чего нельзя?» — хохотнул кто-то. «Да и верно! Уже два лет откладываем, а теперь нельзя!» — поддержали этого гувырна из толпы. потому что наша жизнь стала слишком богатой у нас появилось что брать и теперь добыча ежели нас всех под нож хватит даже для большого войска максимально холодно и спокойно произнёс Ярослав и дальше будет хуже продолжил он после небольшой паузы наша жизнь становится лучше у нас появляются завистники и они распускают слухи один хуже другого «Да что с тех слухов?» «Помните дружину, что пришла перед хорериком?» «Да!» — нестройным хором ответила толпа. «Крупная дружина». «Да, не маленькая». Как мне удалось выяснить, ее собрали под обещание богатой добычи. Вождь, что вел ее, ходил по Упсале и рассказывал сказки о том, что мы с золота едим и курей с жемчугами кормим. Так и враки же. Враки, кивнул Ярослав. Он знал о том, что мы не так беззубы, как кажется, поэтому его расчёт был на то, что большая часть дружины ляжет в бою, а для оставшихся и та добыча, что они возьмут, будет богатой. Вы скажете, никто такое повторить не сможет. Тишина. Люди задумались. Кроме того, есть ещё и завистники. Продолжил Ярослав, прерывая изрядно затянувшуюся паузу. Им-то бы что не нужна. Они живут иной жизнью. Корова у соседа сдохла, у них на дворе праздник. А если они науйскийют и наших соседей, отобьёмся. Я так не думаю. Так они и про меж себя передерутся, воскликнул Мал. Нам от этого легче станет. Наши кости делить ведь будут. Попререкались они еще с полчаса, если не больше. Но, наконец, основная часть тинга согласилась с доводами Ярослава. Да, надо. И не на откуп старейшинам этот вопрос отдавать, а решать тут и сейчас. Начали обсуждать предложения нашего героя, задавать вопросы, спорить. Иной раз так спорить, что за бороды друг друга таскать. Демократия же! Тем ведь и зависно о том, что лучший способ доказать что-то кому-то. При нормальном демократическом диспуте это просто дать в глаз. А если с первого слова не поймёт, то во второй, да и симметрии. Один раз Ярославу даже пришлось извлекать, чтобы успокоить дрычёнов спорщиков, но обошлось. Кроме какого-то количества выбитых зубов и помятых носов, ничего страшного не произошло. Так или иначе, но цинк не только утвердил эти два закона, полностью их согласовав в обход традиционного слушания старейшинами, но и дальше пошёл. Записал точную формулировку на бересте с предложением Ярослава, дабы впоследствии не было никаких вопросов к точности приговора. При всей толпе, и все, кто умел читать, контролировал это. Писали на латыни и рядом же на греческом. то есть на тех языках, которые были в ходу торгового люда, а потому в таком поселении знатаки их имелись. Могли бы и на старославянском, но кто же его знает? Его ещё не придумали. Но и это ещё не всё. По предложению Ярослава Тинк доверил ему найти мастера, чтобы в камне те два закона вырезать. Ну и само собой икон онгу как главному судье гнезда, эту бересту, а потом и этот камень их хранить, да предъявлять людям, коеи задумают взглянуть на эту ценность.